Будучи врачом по образованию, я, в общем, пришел к выводу, это безусловный факт, что с годами, как бы мы ни называли этот процесс, там, склероз, старение, маразм, человек, в общем, с годами склонен, грубо говоря, к отупению. И мне всегда очень жалко, когда этот процесс отупения наступает в молодом возрасте. Этому, собственно говоря, и посвящен рассказ, который имеет длинное название «Рано утром после хорошего настроения». Но имеется в виду не то настроение, которое бывает ранним утром иногда, да и не то раннее утро, которое бывает после соответствующего настроения. Рассказ называется «Баран».